Глава 37. Звонок из прошлого. Мира. Покрасить овощи на борщ целое искусство. Мама учила меня резать не слишком крупно, но и не слишком мелко, чтобы чувствовался вкус каждого ингредиента. Я старательно кромсаю капусту, когда слышу трель мобильного, что лежит в кармане моего новенького джинсового комбинезона для беременных. Откладываю нож, вытираю руки о фартук, который за сегодня уже успела изрядно испачкать. Смотрю на экран звонит абонент Мамочка. У нас с ней уговор. Общаемся тайно, чтоб папа не ругался. Я не набираю её номер, ведь рядом может оказаться отец или ещё кто. Звонит она, и я всегда очень рада её звонкам. Мне кажется, мы с ней стали гораздо ближе, с тех пор, как я сбежала в Москву. Удивительное дело. Вроде бы по расстоянию как раз всё наоборот. Теперь мы за тысячу километров друг от друга. А вот в эмоциональном плане будто заново сороднились. Маме интересно всё, как проходит моя беременность. Как развивается моё отношение с Глебом? Как дела по учёбе? Оказалось, она когда-то тоже ходила в художественную школу, хотя и забросила это дело. Мы с ней болтаем часами, и, пожалуй, впервые в жизни так открыто, честно друг перед другом. С улыбкой нажимая зелёную кнопку, ожидаю услышать её счастливый голос, но звонит совсем не она. "Привет, любимая", раздаётся из трубки голос Антона. У меня разом пересыхает в горле, мысли отключаются, а колени от чего-то перестают держать шумно плюхуясь на деревянную табуретку, что стоит рядом со столом. «Ты там до да, речи от счастья потеряла. Так рада меня слышать!» «Где мама?» Я даже поначалу не узнаю собственный голос, настолько он становится писклявым, испуганным. «Я что-то не слышу восторгов по поводу моего звонка. Ты же много месяцев со мной не общалась. Неужели не соскучилась, Мира?» «Что тебе нужно?» Спрашивая совершенно чужим голосом. Сама имлось встретиться со мной вживую. Я хочу тебя увидеть. Боже, зачем? Мне давно не даёт покоя один важный вопрос. Тянет он в трубку. Видешь ли какое дело? От меня ушла любимая жена. Мерзкая девка даже не потрудилась объяснить почему. А я хочу знать, встретиться со мной лицом к лицу и скажи, что тебя не устраивало в нашем браке. Я тебе и так скажу. Сеплю в ответ. «Хе-хе, нет», — цукает он языком. «Так мне неинтересно. Я хочу смотреть в твои глаза, когда ты мне будешь это говорить. Ты ж должна понимать, что ты сделала мне больно своим уходом. Только не говори, что не хотела. Тогда ты мою морду чесночным соусом не поливала бы». «Ты заслужил каждую каплю этого соуса!» Вяжу в трубку, сжимая телефон так, что белеют костяшки пальцев. «Так когда встретимся?» Спрашивает он как бы между прочим: "Я не собираюсь с тобой встречаться, я лучше дохлую жабу съем". На том конце провода раздаётся короткое ругательство, а потом голос Антона становится деловым. "Слушай и внимай, любимая жена. Ты сейчас успокоишься, хорошенько подумаешь, где и как со мной встретишься. А потом перезвонишь и сообщишь мне эту информацию, или я сообщу твоей мацу, что у твоей матери от него маленький секрет". Мне прямо интересно, что он с ней сделает. С ней, женщиной, которая помогла дочке кинуть зятя. Она ведь помогла тебе так. Раз вы общались тихаре, значит, стопроцентно помогала. Одна бы ты на такое не решилась. А твой отец пострадавшая сторона. Из-за нашего с тобой развода он потерял непыльную работенку в администрации под крылом у моего отца. Как думаешь, насколько строго он накажет твою мать за помощь тебе? Тут же представляю, как отец нависает над моей маленькой слабой мамой, как начинают дрожать её руки и губы, и мне становится плохо. Да, мама говорила, что свёкор turnнул папу с работы после нашего с Антоном развода. Ещё бы не turnнул. И вот туда вообще взяли-то только потому, что я вышла замуж за Горцево. Но моя мать тут ни при чём, это я виновата. Я. Она не помогала мне. Кричу жалобно. Это уже детали. Определись с местом и временем встречи, Мир. Я жду твоего звонка. И на этом в трубке раздаются короткие гудки. Мне нечем дышать, такое ощущение, что из кухни выклюเฉ весь воздух. Я почти задыхаюсь, почти. Вздох, ещё вздох. Пресущимися пальцами набираю номер мамы, а он недоступен. Мама недоступна. Что с ней? Что он с ней сделал? Так просто она бы ему ни в чём не призналась. Сердце бьётся с такой силой, что кажется, я схлопачаю инфаркт. Мысли путаются, перед глазами пляшут мушки. Не знаю, зачем оно, наконец, решившись набрать номер, который почти забыла за ненадобностью. Папа. Папочка, раз в жизни будь мне отцом, а не придурком. Гудки идут, но он сбрасывает вызов. Я набираю ещё раз и ещё. Но мне так не удаётся до него дозвониться. Ещё бы. Он ненавидит, когда ему звонят с незнакомых номеров, а мой номер он не знает. И тогда, искрепя сердце, набираю номер Антона. Антон. Я сижу в машине, гипнотизирую телефон, жду. А он не звонит. Может быть, стоило оставить мобильный свекрови? Ну что я вор, что ли? Отдала её подсохенный аппарат в лавку свечей, что у входа, сказал, что нашёл на полу. Там у них даже есть коробка для потерянных вещей. Наверняка вернут, церковь всё же. Гипнотизирую экран и жду, жду и гипнотизирую. Проходит именно вот 2 3 3 1/2, а она не звонит. Что и правда была не рада меня слышать. Даже глубоко в душе. Вот не верится мне в это. Мне, например, было приятно и даже очень. Голос у неё такой заводной, слушал бы и слушал. И как я раньше не замечал, какой у неё приятный голос. Не успеваю додумать мысли, как мобильник всё же звонит. Причём на экране пляшет имя «Мира-жена». Я уже успел вбить её новый номер в память телефона. И пусть у меня есть свидетельство о разводе, для меня она навсегда останется супругой, точка. «Привет, Мира». Говорю максимально ласковым, даже местами нежным тоном. «Что ты сделал с мамой?» кричит она мне в трубку. А то ее визга меня передергивает. «Совсем не так я хотела начать наш разговор. Неужели она думает, что я такой утырок и буду делать что-то с собственной тещей? Похоже, именно так она и думает. Успокойся, стоп!» «Пыхчу в трубку. Ничего я твоей матери не делал. Еще чего не хватало. Я же не придурок какой». «Серьезно?» «Не придурок? Ты только что шантажировал меня ею». Снова опит она. «С этим своим утверждением, будто наотмашь меня бьет. Не привык я от нее слышать ни подобного тона, ни подобных слов. К тому же это неправда». «Я не ею шантажировала тем, что побеседую по душам с тестем. Разные вещи же. Она быстро прикусила язык, рявкаю в привычной манере, и тут же осекаюсь». Мне не надо, чтобы она бросила трубку, всё-таки зря я ляпнул про тёщу. «Мира, я ничего не делал с твоей матерью, и делать не собираюсь, успокойся, слышишь?» «Тогда почему я не могу до неё дозвониться?» Стонет жена. «И как-то совсем жалобно стонет?» «Бесит её, Коломене, она что, правда во мне такого низкого мнения? Еле сдерживаюсь, чтобы не взорваться. Вместо этого пытаюсь её как-то успокоить. Может быть, у неё села батарейка?» О, успокойся, милый, с твоей мамой всё нормально, она в церкви. Правда? спрашивает она, и столько надежды в голосе, столько эмоций. Я впитываю их, как губка, мне их катастрофически не хватало. Конечно, правда. Когда я тебе врал. Тут я слышу отчётливый всхлип. Сразу вспоминается лицо Миры, когда она плачет. Её глаза огромные, влажные. В такие моменты они кажутся даже не кармиа, а какими-то янтарными. Её всегда было вкусно доводить до слёз. Она ранимая просто жуть. Ну, девочка, девочка, по-другому не скажешь. Я многое отдал бы, чтобы видеть её слёзы вживую, здесь и сейчас. Мира, не плачь, пожалуйста, тяну приторно нежным голосом. Я не плачу, говорит она снова с хлипом. А её расстроенный голос пробирается мне под кожу. Он пьет и дурманит, как доброе доза алкоголя. Вроде поселяется приятное, ни на что не похожее чувство. Мне хорошо, как давно уже не было. Мы почти в Аркуем, прямо как два globка. И лет, мне кажется. Я уже готов лужи перед этой девкой растечься. Вот как она на меня действует. Любимая, как ты там поживаешь? Этот вопрос выпрыгивает из меня так естественно, будто каждый день его задавал. Любимая переспрашивает она. Ты только что шантажировал меня собственной матерью. И после этого называешь любимой? Ты нормальный вообще? Да брось, я это сказал только для того, чтобы ты позвонила. Ты ведь на самом деле не подумала, что я сделаю плохо твоей маме, правда? Кстати, для справки. Я тебя никогда любить не приставал, несмотря на ту клонаду, которую ты устроила. Мира, я думаю, нам пора встретиться и как следует поговорить. Ты как? Согласна? И тут из трубки раздается виск. «Раньше рак на горе запарится свистеть, чем я с тобой встречусь. И хватит врать, никогда ты меня не любил. Ты издевался надо мной каждый день. Ты мне жизни не давал. Ты меня в забитую мышь превратил. Я вздохнул с облегчением, когда от тебя ушла. Я тебя ненавижу, Горцев. Только попробуй пристать ко мне или к моей матери. Я сразу в полицию позвоню, слышал? Я публичный скандал организую, и тогда твой папаша взбесится». У него ведь скоро выборы, так? Я в курсе, что он баллотируется в мэре. Не смей больше подходить к моей матери. А про меня вообще забудь. И мобильный начинает трещать короткими гудками. Она, мать ее, так бросила трубку. Никогда себе раньше подобного не позволяла. Расслабилась, забылась. Ничего, я ей напомню, как надо со мной вести себя. Игнорируя пустые угрозы, не веря, что она и вправду что-то сделает. Это же Мира, что она может ничего и никогда не могла. Но какие яркие эмоции вылезли наружу во время разговора. Коснати ещё. Ещё некоторое время сидел в машине, смакуя переждтые чувства. Но не бывает таких эмоций у тех, кто равнодушен. Эх, так и знал, что она меня до сих пор любит. Мира. Я бросаю трубку, кладу телефон на стол подальше от себя. Меня трясёт, будто я и правда встретилась с этим психом вживую. Но чувствую какие-то другие, не как обычно. Раньше я бы испугалась гораздо сильнее, а сейчас чувствую в себе скорее жуткую злость, а не страх. Немножко даже собой горжусь. Я впервые открыто кричала на бывшего мужа. О, сколько раз я мечтала всё ему высказать, сколько репетировала долгие речи, но всё это в мечтах, а вот сейчас по телефону взяла и выдала хоть что-то, хоть малую часть. Любимая, фу. Да этот псих не знает, что такое любовь. Телефон снова оживает. Я вздрагиваю, немного выдыхаю, видя, что звонит не Горц, а мама. Или это снова он с её телефона? Да. Отвечаю нервно. Доченька, с тобой всё в порядке. Голос мамы звенит беспокойством. Мам, ты что, давала телефон Антону? Он звонил мне недавно. Я не давала ему телефон. Тут же начинает оправдываться она. Я думаю, он его спёр. И мама принимается вводить меня в курс дела, рассказывает, как встретила моего бывшего в церкви, как обнаружила пропажу телефона, слава богу, вернули. Доченька, прости меня, пожалуйста. Надо было догадаться, что этот гад способен на любую гнусность. А я ещё с ним вежливо разговаривала. Представляешь, он хотел поставить свечку за упокой твоей души. Совсем с ума сошёл. Он угрожал, что расскажет папе про то, что ты помогал мне с побегом. Что? Заохала мама. Так невелика была помощь, всего-то купила тебе сим-карту. Думаешь, скажет папе? Спрашиваю, а сама дико напрягаюсь. Что тогда будет? А ничего не будет. Говорит мама со вздохом. Отец уже устроился на новую работу в банк. А клад, конечно, не прям что большой, но неплохой. Он доволен, даже какой-то ласковый стал в последнее время. Успокоился. А если ругает, то только за дело. Всегда она так, при любом удобном случае принимается оправдывать отца. Ненавижу это ее качество, никогда его не понимала. Ты за меня не переживай. Продолжает мама. Даже если он что-то брякнет отцу, как-нибудь выкручусь. А сама с этим Эридом не вздумай встречаться. Ни с какие ковришки, из чего удумал. Мало твои крои выпил, что ли, вампир энергетический. Вот уж точно. Говорю и вытираю путь со лба. Минуту с ним поговорила. А такое ощущение, будто во всём доме полы по два раза перемыла вместо горничной. Чувствую себя как выжатый лимон. Успокойся, доченька, пытается подбодрить меня мама. Он от тебя за 1000 километров, но вот никак при всём желании он тебя в Москве не достанет. Адрес твой он не знает, сделать ничего не может. Подловил меня, да вызнал твой номер хитрый лис. Но ты его просто заблокируй, если вдруг начнёт названивать. Не общайся, не позволяй себя доводить, шантажировать. Это верно. Скоро придёт Глеб, а я вся на нервах. Можешь сказать ему про Антона, как думаешь? Хотя мне так не хочется. Как представлю себе этот разговор, аж передёргивает всё. Нечего сине гнездо ворошить. Не знает и хорошо. Крепче спать будет. Нашутаем мы такое знание. Ещё подумает, что нехорошее про тебя. Мужики же они такие, и хлебом не кормить, да о червоточине у нас просить. Ещё будет потом попрекать тебя бывшим мужем. Не заслужил ты такого. «Ну да, ты права». Киваю. «Ладно, мам, мне ещё готовить?» «Давай, забудь про бывшего мужа и живи своей жизнью. Далеко он от тебя не достанет. Будь счастлива, дочка». Мы прощаемся, и я кладу трубку. Умываю лицо холодной водой, возвращаясь на кухню к своей недорезанной капусте. А телефон уже звонит, и номер известен. «Хм, как там у нас блокируют номера?» «Быстро нахожу эту функцию и отправляю номер Антона в блок». А теперь надо как-то успокоиться и забыть про бывшего мужа. Только, кажется, даже если мне сделают лоботомию, я и тогда буду о нём помнить.